9. До фабрики я добирался в приотвратительном настроении. Помимо Ариадны этому способствовал и холодный, полный дыма пассажирский вагон, идущий на фабричную сторону. Столица нынче опять царила безветрие. Заводской дым густо застилал улицы, превращая дома вокруг в неясные написанные углем силуэты. Выпавший было нарядный черный снежок снова обратился в грязь и казалось, темное уныние охватило не только меня, но и весь мой любимый Петрополис. Вагон встал, прижимая к лицу потертый рабочий респиратор, я вышел на улицу фабричной стороны и пробираясь мимо шумящих громад цехов, еще с полчасами сил ногами густую, присыпанную углем и пеплом черную грязь. Вот и фабрика Кошкина. Неотличимая от остальных, окруженная сотнями таких же красно-кирпичных, окутанных клубящимся дымом силуэтов. Ее нельзя было назвать слишком большой, всего лишь 13 цехов. Не так уж и много для столицы. Они жались друг к другу, смыкались и расходились, образуя заваленные ящиками и мусором площади, сыплялись паропроводами и галереями, проводами и узкими лестницами. Кругом суета. Кто-то шел с ночной смены, кто-то спешил на дневную. Грохотали везущие товар локомобили. Я шел через все это быстрым шагом, туда, где в самой дали, почти скрытый за черным дымом, стоял сахарный цех. Обветшавшие здания. Старые, гораздо более старые, чем остальные цеха. Это видно потому, насколько чёрен от сажи его кирпич, и по огромным в четыре этажа окнам. Памяти о том странном и диком времени, когда Петрополис еще не обменял солнце на свет научного прогресса. Я надел защитные очки и, выставив на них рабочий режим, шагнул прямо в темноту цеха. Шагнул и замер, с трудом заставив себя не отступить. Оглушительно били тысячи лезвий, ломанные силуэты рабочих метались в пламени котлов, исходящих паром и тяжелым дымом. Одежда мгновенно промокла от влаги. Здесь нечем дышать, я сдернул респиратор, вдыхая приторный запах свекольной гнили, патоки и вонь грязной кипящей речной воды. Река врывалась на завод по бесчисленным трубам. Она напитывала котлы, вскипала и рвалась через неплотно пригнанные паропроводы. Ее мутные воды несли по бетонным желобам грязную битую сахарную свеклу, которую проворно выхватывали рабочие. Грузили по тачкам, чтобы вскоре вывалить в грохочущие ножами свеклорезки. «О, а это что такое? Неужто обещанное пополнение прибыло?» Из горячего, освещенного огнем котлов облака дыма, чёртом вырвалась девушка в куртке механика. На ходу отбрасывая дешевую папироску, она шагнула ко мне, протягивая покрытую ссадинами руку. Запцала! Ирина!» Невысокая, коротко стриженная, она быстро и небрежно пожала мне руку. На лице ремонтницы, рассечённом несколькими вполне обычными для её должности шрамами, читалось лёгкое презрение. «Ты у нас, стал быть, тот самый бывший приказчик? Мне про тебя в конторе сегодня сказали. Велели присмотреть, пока не оперишься». Девушка с усмешкой осмотрела меня с головы до ног. «Ох, тяжело тебе здесь будет. Тут вещи потяжелей бумажек иногда в руки брать нужно». «Мы болтать будем или все же работать?» Я холодно посмотрел на девушку, и та пожала плечами. «Возможно, и будем, если, конечно, не струсишь. Высоты не боишься? Прожектор чиним сегодня. Вон там». Она указала на идущие под крышей мостки в десятки метров над нами. «После разрыва паропровода половина из них работать перестала». «И да». Она вновь с пренебрежением посмотрела на меня. А чёчки то свои сними, интеллигенция». Тут стекла за пару минут запотевают, а лестницы прогнили насквозь. Грохнешься в свеклорезку и не заметишь, а кости твои мне потом доставать.